Глава вторая. Первые контакты с советской разведкой. В дождливый мартовский день 1929 года Павел Карнель, оперативный сотрудник берлинской легальной резидентуры, после бессонной ночи решил прилечь на кушетке в дежурной комнате консульского отдела, попросив коменданта разбудить его в 16.00. Однако тот поднял Павла раньше. Стрелки на светящемся циферблате его часов показывали без пяти минут три после полудня. — Товарищ консул. — А, товарищ консул, тут пришел один. Миронов приказал провести к вам. — Зажги свет, — приказал Павел, мысленно выругавшись. Могли бы разобраться и без него. Васильев зажег верхний свет и, повернувшись к Павлу, доложил. — Пришел прямо к дежурному по посольству. Зачем, толком не говорит. Требует встречи с руководством. — У нас языка толком никто не знает, а он по-русски не говорит. Может, прикидывается? Миронов приказал. Павел, привстав, выпростал ноги из-под пледа, протирая глаза, уселся на кушетке. Васильев, рыжий детина, стоял перед ним, роняя капли воды с темного намокшего плаща. Быстро надев пиджак, наскоро причесавшись, Павел направился в комнату для приема иностранцев. Яркая люстра хорошо освещала большую просторную комнату. У самых дверей он видел невысокого плотного мужчину лет сорока пяти в намокшем плаще, нервно тербившего в руках шляпу из-под плаща виднелись мятые брюки и видавшие виды башмаки. «Пройдите к столу», — сказал Павел. «Кто вы такой?» Незнакомец подошел, рассматривая консула, настороженно сосредоточенным взглядом небольших, глубоко посаженных глаз. Лицо у него было круглое, темновато-красное. Бросались в глаза почти лысая голова, оттопыренные уши и длинный прямой нос. В его взгляде, В выражении уставшего с плотно сжатыми тонкими губами рта чувствовалось какое-то напряжение, и, как показалось Павлу, внутреннее недоверие и настороженность. «Кто вы такой?» — повторил Павел. «Пусть он выйдет», — глуховатому голосу на берлинском диалекте произнес мужчина, указывая взглядом на Васильева. «Пойди, посмотри, что там на улице, и жди меня в дежурной», — сказал Павел Васильеву. Шумно вздохнув, Комендант, чтобы затянуть пребывание в теплой комнате, поправил стоящие в стороне стулья и, не торопясь, вышел. Павел тем временем пододвинул стул, сел и, выжидающе, посмотрел на мужчину. «Ну, что же вы, молчите!» «Меня зовут Эрнст Кур», — произнес он тихо, с такой интонацией, будто это имя и фамилия могли что-нибудь сказать или вообще все объясняли. «Прошу сообщить вашему начальству, что я нахожусь здесь». — Ишь ты! — Павел не смог сдержать улыбки. — Ну и что же будет дальше? — Дальше вас не касается. Руководство все решит само. — Кто это руководство? Кто конкретно вам нужен? — Руководство ГПУ. Он замолчал. Перестав улыбаться, Павел удивленно посмотрел на посетителя. Тот сидел за приставным столиком, поглядывая настороженно и отчужденно. Руки его иногда мелко вздрагивали. Плащ он небрежно бросил на спинку стула. Павел собрался было спросить, есть ли у него с собой документы, но воздержался, подумав, что ознакомиться с документами еще успеет. Поглядывая на Павла холодно и отчужденно, немец молчал. — Что, так и будем сидеть и молчать? — Вы должны сейчас же доложить руководству, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он. «Я никому ничего не должен», — сказал Павел раздраженно. «И пока вы не объясните, кто вы и откуда, я ничего делать не буду». Немец продолжал молчать. После продолжительной паузы, напряженно подумав, он сквозь зубы выдавил. «Я из полицай-президиума Берлина. Я описал об этом в письме». «Из полицай-президиума?» — Павел не поверил. «Чем вы можете доказать, что вы работаете в полицай-президиуме? И о каком письме вы говорите?» «Я ничего вам не буду доказывать. Вы должны сейчас же сообщить обо мне руководству». Письмо я бросал в почтовый ящик посольства. Павел некоторое время разглядывал его и размышлял. Фамилия Кур ему ровным счетом ничего не говорила, но, может быть, руководство резидентуры его знало или знало что-то о его письме. За время работы в разведке он привык ничему не удивляться. Вид у посетителя был не ахти какой. Однако держался он довольно независимо, говорил уверенно. Даже не просил, требовал. Угрюмый, сосредоточенный, он производил весьма странные впечатления, и его утверждение, будто он чиновник полиции, казалось явной ложью. Понятно, Павел не собирался сообщать о нем непосредственно резиденту, но доложить своему куратору было его прямой обязанностью. Он подумал, что они займутся посетителям и сами выяснят, что к чему. Оставив немцев в приёмной, он вышел в соседний кабинет и вызвал по внутреннему телефону резидентуру. Вас слушают", услышал он голос шифровальщика Виктора Маслова. "Виктор, это Карнель беспокоит. У меня здесь посетитель, он требует встречи с руководством. Не знаю, где сейчас Смирнов, а шеф на совещании у посла" ты можешь его вызвать? — Не могу и не хочу, — ответил Маслов запальчиво. — Что ты ко мне с пустяками лезешь? У меня сейчас сеанс связи, а ты позови того, позови этого. Что я тебе, мальчишка, что ли? Как я понял, Павел на мгновение замялся. Он говорит, что... Но Маслов уже положил трубку. И Павел бросил свою, злясь на посетителя, и еще больше на Маслова. Но, подумав несколько минут, он вновь вызвал Маслова. «Это опять Корнель. Прошу меня выслушать», — твердо заявил Павел. «Я опять по поводу посетителя. Он настаивает на встрече с руководством». «Откуда он его знает?» — спросил Маслов устало. «Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем шефу». «Если считаешь, что нужно, докладывай сам», — с каким-то безразличием сказал Маслов. «Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой?» Я лично не вижу оснований беспокоить руководство, тем более во время совещания. Несолидно. Так ты советуешь мне самому позвонить в приемную полпреда? Я тебе ничего не советую, и ты меня не впутывай. Павел соединился с секретарем полномочного представителя Пчелинцева и сообщил, что у него в приемной консульского отдела находится посетитель и что он настаивает, чтобы о нем сообщили Ефиму Соломоновичу. «Ясно», — прервала его Пчелинцева. «Подождите, я сейчас доложу». Минуту через две резко и требовательно зазвонил телефон. Карнель, Добрый день, Павел Иванович». Павел узнал низкий, глуховатый голос Гольденштейна. «Что у вас там стряслось?» «Пришел посетитель. Настаивает на встрече с вами, Ефим Соломонович». «Понятно. Слушай внимательно. Попроси всех наших удалиться, чтобы его не видели». «Создай все условия, дай ему бумагу и ручку. Пусть пока напишет, что он хочет сообщить. В общем, создай ему условия и пока не трогай его расспросами. Я освобожусь минут через тридцать-сорок. Понял?» «Так точно», — по привычке быстро ответил Павел, и резидент положил трубку. Корнель вернулся в комнату приемов. «Чаю хотите?» — спросил он у немца. «Потом», — ответил тот. Тогда Павел положил перед ним на стол бумагу, Перо пододвинул чернильницу и попросил изложить свои данные, а также то, что он хотел бы довести до сведения руководства. Выглянув из кабинета, он крикнул Васильеву, чтобы тот приготовил чаю. Между тем немец начал что-то писать. Пальцы у него были короткими, с плохо обрезанными ногтями. Время от времени он останавливался, нервно покусывал губы, думал и снова принимался писать. Через минут тридцать, как и обещал, в комнату быстро вошел резидент, невысокий, коренастый, с волнистой, рыжеватой шевелюрой. Подойдя к столу, он, бегло взглянув на посетителя, взял исписанный им лист бумаги, стоя быстро его прочитал и, сев на место Павла, сказал, — Так значит, вы Эрнст Кур, бывший сотрудник контрразведывательного отделения, или, как вы называете, Абвера, полицай-президиума. — Интересно, что вы хотели, и почему именно со мной хотите беседовать? Его голубые с сероватым оттенком глаза требовательно уставились на немца. — Мои друзья знают вас, — отрывисто начал Кур. — Они знают, что вы руководитель, поэтому я решил обратиться именно к вам. Он остановился, ожидая реакции Гольденштейна. «Так — так говорите, я вас внимательно слушаю, — подтолкнул его резидент, подвижное лицо которого с прямым носом и выпуклым лбом оставалось невозмутимым. «Я хочу предложить вам свои услуги как бывший полицейский чиновник, естественную заплату». «Вы что, сейчас без работы?» «Да. Уже несколько лет, как я уволился из полицай-президиума, не поладил с руководством. Сейчас перебиваюсь случайными заработками, да иногда помогают старые друзья». «Понятно. И чем вы можете помочь нам?» Я думаю, мог бы наводить справки на интересующих вас лиц. При необходимости мог бы вести разработки. Все, что смогу, все буду делать. — Ну а подробнее, что вы можете о себе рассказать? — спросил Гольденштейн. — Извольте. В полиции с 1904 года. Поступил в Берлине, служил в Данциге, Эссене, потом опять вернулся в Берлин. Последние годы был в контрразведывательном отделении полиции президиума Берлина В чине криминал обер-вахмистра. Высший чин унтер-офицерского состава криминальной полиции. За служебный проступок был уволен без права на пенсию. Стал перебиваться случайными заработками. Он замолчал. И что было дальше? Я всегда любил живопись, продолжал Кур. Хотел стать художником. Но средств на обучение живописи не было, поэтому пришлось стать простым маляром. Красил крыши. Потом друзья из полиции подсказали, что у вас в посольстве можно получить работу. — Кем же? Малером? — улыбнулся Гольденштейн. — Нет, зачем? Думаю, вам лучше использовать мой опыт полицейского. Кур замолчал и, прищурясь, выжидательно смотрел на резидента. — А вы могли бы возобновить контакты с вашими прежними сослуживцами? — подключился к беседе Павел. — Думаю, что мог бы. Они охотно со мной болтают. Главное, только умело направить разговор в нужное русло. — Ну, хорошо. Гольденштейн на минуту задумался, видимо, размышляя над решением, а потом сказал, — сейчас я не могу вам ничего обещать. Нам нужно подумать, посоветоваться. Сделаем так. Через неделю он, — резидент кивнул головой на Павла, — позвонит вам и укажет место, где вы сможете встретиться и все обговорить. — А пока до свидания. Всего доброго и спасибо за предложение. Он встал и крепко пожал немцу руку. Кур явно не ожидал такого окончания разговора. Он растерянно посмотрел вокруг себя, видимо, не решаясь расставаться с людьми, от которых ожидал большего. — Павел Иванович, проводи гостя, — предложил Гольденштейн. Павел взял плащ немца и жестом руки показал ему в сторону двери. Кур молча надел плащ и вышел. Когда Павел вернулся, Гольденштейн, потирая маленькие пухловатые руки, расхаживал по кабинету. «Ты извини, у вас перекусить чего-нибудь не найдется?» — спросил он. Корнель быстро достал приготовленные Васильевым для немца бутерброды, налил стакан чаю. Пока резидент ел, он, присев сбоку, стал рассказывать о том, что им было проделано за последнее время, а потом остановился на визите Кура. Гольденштейн слушал изредка задавал уточняющие вопросы. Его красивое лицо оставалось спокойным. Лишь когда речь пошла о необычном посетителе, он оживился и попросил все повторить в подробностях. Голденштейн, оперативный псевдоним «Доктор», он же Александр, был тем самым человеком, чье мнение и чьи советы в процессе разведывательной работы без сомнения интересовали Карнеля, впрочем, как и других оперативников. Член РСДРП с 1900 года, Гольденштейн был одним из самых опытных и заслуженных работников иностранного отдела ОГПУ. До перевода в Германию он много лет проработал на Балканах и Ближнем Востоке, и в настоящее время, помимо резидентуры в Германии, руководил из Берлина работой агентурных сетей во Франции и Англии, не забывая при этом своих старых знакомых на Ближнем Востоке. Резидентура в Берлине — поддерживала строго конспиративную связь с руководством Германской коммунистической партии и помогала ему материально. Доктор обладал редкостным талантом делать правильные выводы из минимума данных. Осмысливая факты, он нередко по какой-нибудь частности приходил к весьма неожиданному умозаключению и, как правило, не ошибался. Поэтому Павел обстоятельно до мелочей изложил ему все, в том числе — и свои сомнения относительно версии посетителя, и, закончив, приготовился внимательно слушать. Тем временем Гольденштейн, доев бутерброд, закурил. Наконец он заговорил, как всегда тихо и неторопливо. «Да, возможно, посетитель — провокатор, настораживая то обстоятельство, что он настаивал на встрече именно со мной. И вел он себя необычно, — заметил Корнель, — уж как-то очень развязно и цинично» а может, сильно нервничал? Он действительно давно мог сидеть без работы и поэтому проявлял такую настойчивость, тихо и неторопливо рассуждал Гольденштейн. Да, есть над чем подумать. Излагая информацию, он по обыкновению все время ставил под сомнение каждый сообщаемый факт и свои предложения и требовал такого же критического отношения от тех, кто его слушал. Он не любил бездумного поддакивания, Его правилом было — подчиненные должны откровенно и независимо высказывать свои соображения, спорить и противоречить. За два года совместной работы Корнель отлично усвоил эту манеру обсуждения и ценил ее эффективность. «Этим делом, Павел Иванович, придется заняться тебе», — сказал Гольденштейн. «Эрнста Кура надо проверить. Подключи друзей». Так на разведывательном жаргоне называли коммунистов. «Дай задание нашему источнику в полицей-президиуме, может быть, он сможет что-нибудь узнать. Если ничего настораживающего не добудешь, вытягивай куры в город». «Для начала попроси собрать данные на кого-либо из известных нам лиц. В качестве аванса выдай ему марок сто, не больше. Регулярно докладывай мне и Смирнову, как будут идти дела». «А сейчас пойдем в резидентуру, уже вечер». «Понятно, Ефим Соломонович». Павел стал торопливо собирать со стола бумаги. В последние дни Корнель при содействии Дмитрия Смирнова, а также через других сотрудников, стал осторожно наводить справки о Куре. Время летело стремительно. Как-то утром, в сентябре, около десяти часов, когда Павел еще не начал прием иностранцев в консульском отделе, зазвонил телефон. Корнель поднял трубку. «Павел Иванович...» — Павел узнал голос Смирнова. «Быстренько подмись наверх. Тебя хочет видеть Ефим Соломонович». «Есть. Иду». Павел машинально поправил узел галстука, бегло взглянул на себя в зеркало, на ходу бросив секретарю, что его вызывает начальство, и устремился по переходу в главное здание представительства. Постучав предварительно в дверь, он вошел в просторный кабинет. Гольденштейн, как обычно, сидел за пустым столом коллективе уже все знали что ему готова замена в конце октября должен прибыть новый резидент самсонов ветеран вчк и иностранного отдела Голденштейн по существу уже готовился к передаче дел в свои сорок лет он решил связать судьбу с молодой женщиной и в последнее время все замечали что доктор устал и хочет уйти на покой он несколько раз подымал вопрос о своей замене но только теперь осенью 1929 года ему, наконец, разрешили вернуться в Москву. Начальник иностранного отдела Триллицер собирался назначить его своим помощником. «Добрый день, Павел Иванович!» — приветствовал резидент Корнеля, и по тону его голоса, по выражению лица, Павел понял, что доктор с утра пребывает в хорошем настроении. «Как самочувствие?» «Спасибо, самочувствие хорошее», — ответил Павел, чувствуя внутреннее облегчение от того, что, возможного нагоняя, как это часто бывает при общении с начальством, сегодня не будет. «Я пригласил вас вот зачем», — сразу перешел к делу Гольденштейн. «Из центра пришла телеграмма». Он поднял трубку и набрал номер шифровальщика. «Виктор, принеси телеграмму по А-70». А потом вновь обратился к Корнелю. «Напомню, что мы писали в Москву по источнику А-70 и его связям». «Мы сообщали», — не спеша начал Павел что консульство посетил бывший чиновник политического отдела полицай-президиума Берлина Эрнст Кур и предложил нам свои услуги. По соображениям конспирации мы присвоили ему номер А-70 и приступили к его изучению. Через источник в полицай-президиуме Папаша нам удалось выяснить, что А-70 действительно являлся в прошлом чиновником пятого контрразведывательного отделения полицай-президиума. Одно время он был доверенным лицом начальника штаба штурмовых отрядов нацистской партии Франца Пфефера фон Заламона и выполнял его личные поручения. Во время пребывания в командировке в Польше совершил уголовное преступление, находился под следствием, но при содействии нацистов дело было замято. За этот проступок А-70 из полиции уволен. В настоящее время объект с нацистами связи не поддерживает, ему не доверяет, считая, что он выдавал секреты партии и полиции. «Как объясняет все происшедшее сам А-70?» — спросил резидент. «Он говорит, что произошло неблагоприятное для него стечение обстоятельств. Арестованный умер в камере сам по себе, но Кур не смог доказать свою невиновность. Выручили нацисты. Сотрудничать он с ними стал, потому что хотел заработать». «А как насчет передачи информации в полицию?» А «Этот факт он начисто отрицает. Считает, что его оболгали завистники из Коричневого дома, поскольку он стал пользоваться доверием фон Заламона». «Но хорошо», — кивнул доктор. «Пошли дальше. В процессе разработки связи А-70, — продолжил Павел, — и освещение деятельности контрразведывательного отделения полиции президиума мы установили подходящего объекта в окружении А-70». «После предварительной проверки этого объекта...» «Так, что удалось о нем узнать?» — прервал Павло-резидент. «Мы сообщили его данные. Вильгельм Лемон, возраст 45 лет, проживает по адресу Кармен-Сильвер-Штрассе, 21, в двухкомнатной квартире, женат, имеет домашний телефон. Источник А26 сообщил, Лемон имеет ранг криминал-ассистента, Занимает должность секретаря по картотеке в комнате 67 полицай-президиума. Среди коллег считается работником средних способностей и не особенного прилежания. Любит задаваться, считая себя лучше их, но выдвинуться не смог. По месту жительства известен как комиссар криминальной полиции и очень любит, когда его так величают. Товарищи по службе полагают, что он человек без определенных политических взглядов. Мы присвоили ему номер А-201. «Так, понятно», — резидент задумался. Дверь кабинета неожиданно отворилась, и шифровальщик Маслов вошел в помещение. Все замолчали. «Принес в телеграмму?» — спросил его доктор. «Так точно». Маслов, сделав несколько быстрых шагов, оказался между сидевшим за приставным столиком Смирновым и Гольденштейном. Открыв свою известную всей резидентуре черную папку, он достал из нее телеграмму и положил ее на стол перед резидентом. Потом, отступив на шаг в сторону, он застыл в ожидании дальнейших указаний. «Продолжай», — Павел Иванович сказал резидент и кивнул Маслову головой, давая понять, что тот свободен. Подождав, пока Маслов вышел, Павел продолжил свой доклад. «После того, как была получена информация в отношении А-201, мы рекомендовали А-70 попытаться осторожно вовлечь А-201 в работу с нами. В результате последний дал согласие сотрудничать с нами». «Какие еще материалы передал нам за это время А-70?» опять прервал Павла Резидент. Летом от него получены подробные данные о структуре полицея-президиума, его политического отдела с указанием фамилий руководителей, а также информация, которую он добыл из бесед с отставными полицейскими Вулем и Шуленбергом. Затем А-70 проводил по нашему заданию установки представил информацию об организации, которая используется военной контрразведкой для разработки наших учреждений в Берлине. Понятно. Продолжайте. Очень ценно то обстоятельство, что А-201 связан с бывшим чиновником политической полиции Новаковским, который в настоящее время работает на военную контрразведку, с чиновником отдела ИА политической полиции РАУ, который занимается выявлением подпольных радиостанций, и сотрудником военной контрразведки Лизиным А201 согласился информировать нас о всех заданиях, которые будут поступать от Рау через Новоковского, что для нас сейчас очень важно. С этой почтой мы что-нибудь будем посылать от А201, спросил Смирнов, молчаливо сидевший за столом. А201 передал нам копию доклада руководителя Компартии Германии, который был направлен во все районные парты организации, объяснил Павел. «Как он его получил?» — сразу насторожился резидент. «Вы выясняли?» — «Выясняли, Ефим Соломонович». Со слов А-201 ему случайно удалось ознакомиться с этим документом, когда папка с перепиской возвращалась от начальника отделения в регистратуру и находилась среди других бумаг, ожидающих отправки в канцелярию отдела. В ближайшее время агент надеется установить источник информации полиции в руководстве местного комитета Коммунистической партии. Павел закончил свой доклад и уставился на своих начальников. «Не забудьте сразу же проинформировать друзей и источник А-75», обратился Гольденштейн к Смирнову, имея в виду руководство Компартии Германии. А теперь, Павел Иванович, ознакомьтесь с телеграммой из центра. Дело взято под контроль руководством разведки. Павел взял протянутый резидентом исписанный мелким аккуратным почерком бланк шифротелеграмма с литером «Совершенно секретно» и прочитал «7.9.29. Берлин товарищу Захару. Совершенно секретно». «Ваш новый А-201 нас очень заинтересовал. Судя по материалам, которые мы получили, источник может развиться в очень ценного агента. Единственное наше опасение — Это то, что вы забрались в одно из наиболее опасных для нас мест, где при малейшей неосторожности со стороны источников может случиться много бед. Считаем необходимым проработать вопрос о специальном способе связи с А-201. Алексей. Оперативный псевдоним Алексей принадлежал начальнику иностранного отдела ОГПУ Трилисеру. Трилисер Михаил Мейер-Абрамович, 1937 Был начальником иностранного отдела ОГПУ с 1922 по 1929 год. В 1929 году одновременно становится заместителем председателя ОГПУ. В 1937 году, работая в исполкоме Коминтерна, был арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. «Прошу быть внимательным и тщательно готовьте документы в центр», сказал Павлу Гольденштейн. Без согласования с Москвой никаких мероприятий по А-201 не проводить. Это уже был приказ. Немного помолчав и дав тем самым Павлу возможность осознать услышанное, резидент уже менее строгим голосом продолжил. «Вот так, Павел. Тебе надо лично встретиться с А-201 и договориться об условиях связи. Я думаю, что работать с ним нужно через нелегалов. Создадим группу БОМ». «Нелегала БОМа, ты знаешь?» «Ну как же можно не знать Альберта таки?» — усмехнулся Павел. «Вот и отлично. Твоя задача — встретиться с А70 и А201 и объяснить им, что впредь они будут работать так. А201 добывает материалы и передает их А70, а тот, в свою очередь, доставляет их Бому. Бом, как решит Центр, или будет передавать нашему связняку, или по своим каналам передаст материалы в Центр. Это общая схема». Тебе нужно продумать все детали и обсудить их с источником. Вопросы ко мне есть? Все понятно. Павел поднялся и вышел из кабинета.